Глава 12 Я искренне не верил, что переход в 20 километров может быть дневным. Читал где-то мельком, но это было чуть ли не в античности, а у нас не осталось не только путей, но и направлений. Ориентироваться в урагане, прыжками перемещаясь в пространстве, было совершенно невозможно. Усталость наваливалась уже через несколько минут непрерывного перемещения, а безопасные места для отдыха отсутствовали в принципе. Словно издеваясь над моими расчетами, потоки ветра в урагане были еще и разной скорости, а отдельные порывы откидывали меня словно мячик. Восемь метров за секунду превратились в два, а иногда и ноль, лишь бы выровняться и вновь оказаться вверх головой. Через два перехода я избавился от половины запасов питьевой воды. Еще через переход сделал тайник с консервами и спрятал бронежилет с разгрузкой в подпространство. Трудности удалось перебороть, но следом за ними пришли проблемы. После длинной цепочки телепортов, когда я понял, что начинаю выдыхаться. Спустился ниже, позволив урагану себя подхватить, и понял, что садиться некуда, вокруг была только вода, сколько бы я ни всматривался в ураган. Логика подсказывала, что если вернуться на несколько сотен метров назад, Я окажусь над полуразросшимся МКАДом, вот только сил на такой подвиг у меня не оставалось. Я задрал голову вверх и прыгнул так далеко, как позволял телепорт, а затем расставил руки и ноги в стороны, ловя ветер. Меня тут же подхватило, унося с точки назначения, но едва придя в себя, я вытянулся по струнке и, набрав скорость, телепортировался со сменой вектора выхода. Двигаясь зигзагами вверх-вниз, я старательно выискивал островок, на котором мог бы передохнуть. Лезть в воду, особенно после сражения с рептайдами, совершенно не хотелось, и через несколько минут мне все же повезло наткнуться на едва торчащую крышу многоэтажки, поднимающуюся над водой всего на пару метров. И это в отлив! Рухнув на крышу, я перекатился через плечо, гася инерцию, и с облегчением растянулся, раскинув руки в стороны. А спустя всего несколько секунд вскочил, матерясь и стряхивая с куртки воду. Я так вымотался, что даже не сразу заметил оставшиеся после отлива лужи. Температура поднялась до 18 градусов, так что мокрую куртку я переживу, а вот сориентироваться в пространстве жизненно важно. — Посмотрим, куда нас занесло, — проговорил я, прислонившись к будке лифта. Держать направление в урагане мне помогал продвинутый гирокомпас армейского коммуникатора. В отличие от телефона, он не требовал постоянного соединения со спутниками для определения местоположения, хотя что-то мне подсказывало, что прибор врет. Я был уверен, что двигаюсь строго на юг, но, судя по карте, меня отбросило сильно на восток. Да так, что сейчас расстояние между мной и штабом СВР только увеличилось. При этом... Последние несколько минут я прыгал в направлении запада, ища точку для приземления. До этого момента работать именно с местоположением мне не приходилось. Увидел адрес на доме и точно знаешь, где находишься. Сейчас же вся надежда на гирокомпас. Подойдя к краю крыши, я взглянул вниз. Над водой стояла плотная пелена из поднимаемых ураганом брызг. Ветер поднимал большие волны и срывал с них барашки, унося дальше. Словно я оказался в океане во время шторма. Хотя, если верить словам читающей и Олсу об архипелаге, все сходится. Мы остров в океане, и вокруг нас идет шторм. Я протер ладонью стекло шлема. Надо бы его отполировать, а то с каждой вылазкой все хуже видно, что происходит. Смотрелся в ураган, пытаясь найти хоть какой-нибудь ориентир, но кроме волн и тумана ничего не заметил. Только черная тень промелькнула рядом с поверхностью воды но гарантировать, что мне это не привиделось, я бы не стал. Видимость отвратительная. Может, это просто пену сдуло, но на всякий случай от воды отошел. Судя по карте, я сейчас находился где-то в районе Северного Бутова. В точности уверен не был, но район должен совпадать. А если так, то до штаба мне всего ничего, до километра против ветра, если по прямой, как ворона летит и телепорт ведет. К счастью, хоть дорогу выбирать не нужно. Останется только один вопрос – где отдыхать? Теоретически, можно скинуть еще вещей, увеличить дальность прыжка, сравняв ее с дальностью видимости. Лишусь припасов, но крыша приметная, можно не самое ценное и здесь оставить. И все равно встает вопрос, как отдыхать в случае, если в ближайшие минуты безопасного места не найдется. Хотя, может, мне само место и не нужно. В моем арсенале, после столкновения с рептайдами, Появилась редко используемая, но весьма полезная водяная тюрьма. Пару раз она спасала мне жизнь, и я даже вложил в нее запас энергии для роста. Придумать, как ее применять не для атаки, а для защиты и передвижения, и можно двигаться. Я вновь подошел к краю и тут же отпрянул. Иконка опасность В этот раз мне точно не показалось. Длинная черная тень на огромной скорости промелькнула под водой на расстоянии всего нескольких метров. Да и сама тень вмещала в себя 3-4 человеческих роста. Исчезла она так же стремительно, как и появилась, ушла на глубину. Так что не рассмотреть ее, не опознать я не сумел. Но это нечто куда быстрее рептайдов. «Может, оно убралось подальше, потому что само меня испугалось?» Нервно усмехнулся я, держась по центру крыши. Смутное чувство беспокойства заставило искать укрытие, но единственным возвышением над водой оставались крыша и надстройка лифта. Подпрыгнув, я легко вытянул себя наверх и огляделся. «Твою уж мать!» – не сумел я сдержать ругань. На крыше, рядом с блоком антенн, валялась откушенная часть руки с разлохмаченными порванными мышцами и куском поломанной желтой кости. Вернее, оставалась только рука с куском бежевой куртки привязанная ремнем к основанию антенны, а все остальное тело куда-то пропало. Похоже, кто-то так же, как и я, искал здесь спасение. Повторять судьбу несчастного я не собирался, но и соваться в воду желание резко пропало. У рептайдов клювы, хоть и зазубренные. Здесь же явно поработали зубы и когти. Даже на обрывках рукава остались полосы от клыков. «Спокойно», — проговорил я. Стараясь глубоко дышать, инстинктивно потянулся погладить трактора. Ладонь прошла сквозь прозрачную голову мейн и, обернувшись, я увидел его расширенные зрачки и оскаленные зубы. Похоже, зверю все происходящее нравилось ничуть не больше. Так, я на крыше высотки. Лифты меньше шести этажей не делают. Если верить карте, здесь должны стоять шестнадцатиэтажки. Не сходится. Даже во время прилива вода поднимается только на 10 метров. Затопление тут должно достигать максимум третьего этажа. Разве что весь этот участок просел во время перемещения мегаполиса в другой мир. Но даже так, не в 40 же метров разница. Ладно, даже если я сейчас выясню, что здесь произошло, это ничего не исправит. Мне нужно решать проблему, а не изысканиями маяться. Черт с ней, с водой. Обойдусь одним переходом. Нужно только правильно все рассчитать. Пойду зигзагом к дороге, оттуда по МКАДу. Не могла же зарасти вся дорога, верно? А даже если и заросла, пара секунд на отдых у меня будет, ведь лес реагирует с запозданием, пусть и жестко. Мне хватит всего пары секунд, чтобы собраться и прыгнуть дальше. Вопрос только в расстоянии. И чтобы увеличить этот единственный доступный мне параметр, я решился выкинуть все, что можно было оставить. Под нож пошли почти все припасы, веревки, страховки, дополнительные пластины брони и многое из того, что я таскал на всякий случай. Сердце кровью обливалось, когда выкладывал в штурмовой щит и огнемет. Но патроны, автомат и гранаты я оставил. Они для выживания важнее еды. Уложив вещи в непромокаемые мешки, я вскинул глаза к урагану. Дальность прыжка стала выше, чем я видел. Напоследок я привязал вещи, прикрыв их щитом и плотно поел. Скормил трактору пару банок консервов наконец вернув расположение кота. Очень хотелось выспаться, но я понимал, что это сменит привязку домашнего телепорта, а здесь мне делать было совершенно нечего. «Поехали!» – шепнул я напоследок и, разбежавшись, прыгнул в ураган. Максимальная дистанция – максимальный перерыв. Цепь телепортаций и заветная крыша исчезла из виду, а под ногами осталась только бурлящая вода. Я двигался к автостраде, примерно помня направление, и регулярно посматривая на военный коммуникатор. Это и стало моей слабостью. Отвлекшись на зеленоватый экран, я упустил из виду водную гладь и во время очередного прыжка чуть не стал добычей. С фонтаном брызг, серая тень вылетела из воды. Не рассмотреть, тварь, не понять, откуда исходит опасность, я не успел, лишь рефлекторно прыгнул куда смотрел, чуть не погрузившись в соленую воду с головой. Иконка «Опасность». Вверх. Ноги обвило десятком щупальцев, но я уже переместился в ураган, и ветер мгновенно сдул меня в сторону. Ни места атаки, ни противников я уже не видел. Прыгнул вверх еще раз, оказавшись на высоте 50 метров. Здесь меня достанет только птица или автоматная очередь, но стрелять в меня некому. Наконец, знак опасности появился раньше, чем угроза. Я успел разглядеть рвущуюся через ураган гигантскую черную тень, атакующую с наветренной стороны, и ушел в сторону. Поддерживать себя на одном месте постоянными телепортами не стал. Лучше уйти от опасности, которую я даже рассмотреть толком не могу. Лишь оценил общие размеры. А они впечатляли. Если летающие и подводные твари были одним и тем же, то их длина составляла не меньше 9 метров, а размах крыльев превышал зону видимости в урагане. Вот только больше никаких подробностей я разглядеть не успел. Тварь осталась где-то подо мной. Я же старательно прыгал дальше, каждый раз выбрасывая себя из телепорта против ветра. Еще дважды я чувствовал подступающую опасность. Заставлял себя уйти резко в сторону и ввысь, лишая хищника добычи. Похоже, я наконец столкнулся с первым из зверей, о которых говорила Олсо. Можно было сомневаться в его разумности, но не в опасности. Тварь двигалась с такой скоростью, что даже вскинув автомат, я просто не успевал в нее прицелиться. Стоило одной угрозе остаться позади, как подо мной оказалась другая — лес. Деревья, измененные паразитом, утратили свою привычную форму и внешний вид. Покрытые иглами и лезвиями стебли извивались, словно щупальца, выискивающую добычу. Но, к счастью для меня, глаз у этого существа не было, лишь инстинкты убийцы и ощущение прикосновения а моя скорость все же превышала реакцию леса. Правда, чувство, что я превращаюсь в белку, становилось все отчетливей. Прыгнул на ветку, вдохнул-выдохнул, и уже пора двигаться дальше. Секундные перерывы позволяли перевести дыхание и не свалиться от усталости, но выносливость медленно убывала, и даже полоска здоровья помигивала красным. Перенапряжение на пользу мне не шло. Лес же умудрился преподнести мне неприятный сюрприз. Приземлившись на очередную ветку, Я вдруг понял, что прилип. превратившись в живую ловушку дуб поблескивал крупными черными каплями, вырваться из которых я смог только телепортом. Спустя несколько переходов лес изменил тактику противодействия, и теперь, схватившись за ствол дерева пальцами, я с криком отдернул руку. Перчатка дымилась от разъедающей ее кислоты. Хорошо хоть прорезиненные подошвы восприняли такой метод противодействия весьма спокойно. Опыт альпинизма спас мне жизнь, когда я балансировал на ветке. Но теперь у меня не оставалось сомнений. Рано или поздно тварь, раскинувшая свои сети в бывшем парке, выдаст мне смертельный ответ. И я очень пожалел об оставленном огнемете. «Выжечь бы эту заразу!» – пробормотал я, в очередной раз меняя дислокацию. Иконка «Опасность». Только приземлившись, Я тут же прыгнул снова, даже не переведя дыхания, И это спасло мою шкуру. Сразу с нескольких слоев послышался сухой треск, и в место, где я только что стоял, полетел рой щепок и кислотных брызг. Сомнений не оставалось. Лес пробует все методы, чтобы изничтожить опасного чужака, даже если это приведет к гибели его отростков, деревьев. Интересно, с чего такая враждебность? Уйдя вверх, я едва разминулся с облаком щепок но стоило несколько секунд не трогать лес. Он совершенно перестал на меня реагировать. Я раскинул руки, отдыхая в потоке ветра, и телепортировался, только чтобы вернуть свое положение. А через полминуты понял, почему деревья в этом месте оказались агрессивнее, чем в парке. Ветер принес густой черный дым, идущий откуда-то с запада. Если верить карте, именно в той стороне должен быть штаб СВР. Гарри было столько, что даже в переменчивом урагане она плотной пеленой закрывала все южное направление. Ориентироваться и дышать в ней оказалось совершенно невозможно, и мне пришлось прыгать к источнику, двигаясь чуть в сторону. В глазах темнело от переутомления, но я продолжал оставаться в воздухе. Долго так продолжаться не могло. Интерфейс вывел сообщение о снижении здоровья, будто я сам не чувствовал, что перешагнул за грань выносливости, но любое приземление в лесу приведет к быстрой и довольно мучительной смерти. Это если меня живьем в удобрения не превратят. Так что я решился на приземление только спустя 10 минут бешеного спринта. И тут же рухнул без сил, стоило ногам коснуться ветки. Взрыв над моей головой заполнил воздух крупными иглами. Сразу десяток стволов щупалец ударил в место, где я приземлился. И только на рефлексах я прыгнул еще раз. Энергия и выносливость просели до нуля. Я задыхался от вездесущей гари, но уже видел ее источник, поднимающийся к небесам лесной пожар. Почему-то меня захватила уверенность. Если я проберусь через эту полосу, выживу. Наплевав на осторожность и здравый смысл, я прыгнул между деревьями, заставляя их смыкаться за спиной. Оглядываться было некогда, но жуткий треск и грохот говорили о творящемся там хаосе и разрушении. Стена пламени все приближалась. Я телепортировался на вершину стоящего прямо у нее дерева и чуть не свалился вниз, едва удержавшись на скользком от влаги окаменевшем стволе. Лес и в самом деле мог многое, но пламя не оставляло ему никаких шансов. Впереди, с треском, огонь поглощал десятки метров леса. Из последних сил я взвился вверх, и поток горячего воздуха обжег меня, подбросив еще выше. Меня закружило в адской печи, но сквозь оранжевые языки огня я видел противоположную сторону – тяжелую бронированную машину, поливающую лес толстой струей огня и людей, цепочкой стоящих вокруг нее. Спасение было так близко, что я не думал о последствиях. Просто прыгнул вперед и еще раз, буквально свалившись под ноги огнеметчиком. Почти теряя сознание, я почувствовал, как меня подхватывают цепкие крепкие руки и несут куда-то. В следующий раз я пришел в себя, от яркого, бьющего прямо в глаза света. «Живой!» – послышался из-под медицинской повязки женский голос. «В третий блок его! Для детоксикации!» «Есть!» – отозвался стоящий рядом мужчина в противогазе и броне, закрытый брезентом. «Стой!» – вдруг передумала женщина, и, опустив глаза, я понял, что она рассматривает мои татуировки. «Строгий, к остальным! Командующего поставить в известность! Наручники!» Стальные браслеты тут же защелкнулись у меня на запястьях, а вместо одного провожатого появились трое. Я попробовал возразить, сказать, что «свой», но сил не оставалось, да и вряд ли мне поверили бы после эффективного появления из пожара. Я с трудом держался, чтобы не провалиться в беспамятство. Если все будет плохо, я скоплю энергию и выберусь телепортом домой. Но пока я выполнил свою цель. В ярком свете прожекторов, пробивающих даже дымку урагана, я сумел разглядеть гигантское здание, уходящее в ураган с обеих сторон. Здание Управления службы внешней разведки впечатляло. Вот только долго смотреть на него мне не дали. Через пару секунд меня завели в одно из зданий и тут же накинули черный мешок на голову. «Куда его?» – донесся до меня голос провожатого. «Двенадцатая допросная. Я подойду через минуту. Приведите его пока в порядок». Услышал я спокойный, бархатный мужской голос. Меня протащили по коридору, и я уже подумал, что теперь снимут мешок. Ошибся. Зато с меня сдернули все остальное, раздев догола и не дав ни секунды для того, чтобы опомниться. «Я свой!» — Простонал я, вложив в это восклицание все оставшиеся силы. «Он что-то говорит, язык непонятен!» — тут же выдал охранник, и я понял, что сказал это на том же диалекте, на котором общался с Олсо. «Черт! Вместо того, чтобы выкарабкаться, я только глубже ушел в проблемы!» Меня посадили на холодный, по ощущениям, металлический стул, пристегнув руки к подлокотникам. «Готовы? Отлично!» — вновь услышал я голос. «Держите его на прицеле. Если окажется, что он из мутантов или чужаков, стреляйте на поражение. Приступим!» Мешок с головы сдернули, и в глаза ударил яркий свет, через который невозможно было что-то разглядеть. Даже силуэты, стоящие по ту сторону от лампы, я видел с трудом, в отличие от моих личных вещей, разложенных на столе. От разбиравшегося в них мужчины я видел только руки, попавшие в область света. «Внутренние карманы», – прошептал я, вспомнив об индульгенции. «В куртке». Движение рук мужчины на секунду замедлилось, но он все же достал рекомендательное письмо, которую я таскал с собой уже черт знает сколько времени. Развернув помятую бумажку, он повернул ее к свету, хмыкнул, прочтя, и коротко кивнул куда-то в темноту. Послышался звук открываемой двери у меня за спиной. Кто-то вышел, но обследование вещей не закончилось. Стоило мне уронить голову, как носу поднесли на шатырь, и я вновь пришел в себя. Сколько меня так держат, не знаю. Из-за усталости я почти отключился. Энергия не восполнялась. Похоже, все шло на восстановление здоровья, и выносливость до сих пор была в минусе. Но, кажется, охрану мое состояние не сильно заботило. Вновь чуть скрипнула дверь, и сразу после этого лампа, бьющая мне в глаза, отключилась. Зато зажегся общий свет, и я понял, что нахожусь в крохотной комнате, стены, пол и даже потолок, в которой выложены плиткой. Мне на колени упало полотенце, и только после этого за стол сел высокий седой мужчина в простой кофте. «Добрый день, Изяслав. Прежде чем я окончательно решу, что с вами делать, придется ответить на некоторые вопросы. Но если все будет в порядке, мы не только вернем вам одежду, но и принесем извинения», произнес он все тем же бархатным, отлично поставленным голосом. Вот только улыбка, которую он из себя выдавил, показалась мне насквозь фальшивой. «Готовы к сотрудничеству?»